Глава 19. Свадьба. Нижегородское имение рода Брюс. Повелитель, вы сейчас серьезно? Ивона непонимающе смотрела на мастера. Абсолютно. Улыбнулся тот, откидываясь на кресле. Брюс прибыл в Нижний Новгород полчаса назад и вечером должен был уже улетать. Сейчас трое: Скуратов, Татищева-Глинская и князь Брюс сидели в уютной гостиной особняка ректора. На столе стояли три бокала, бутылка вина и бутылка коньяка. Только что бывший глава СБ Российской империи и недолгий ее серый кардинал изложил свой план. И к изумлению женщины, отторжение у мастера этот план не вызывал. Скуратов же, судя по его довольному виду, торжествовал победу. «Ты, я вижу, сомневаешься», – мягко спросил мастер. «Но это огромный риск!» «Не такой уж огромный, Ивона. К тому же ты знаешь, кто у нас имеется в окружении этого придворного мага». Последние слова были произнесены им как ругательство. «Но...» «А вы, Алексей, меня смогли удивить?» Мастер улыбнулся, глядя на Скуратова. «Признаюсь, я уже было списал вас в утиль, как вашего Годунова». «Мне нравится, когда меня удивляют». «Я рад», — улыбнулся Скуратов. «А насчет Годунова? Какие у вас на него планы, если не секрет?» «Ну, то, что он смертник, вы, надеюсь, понимаете. И я его заберу с собой. Он мне будет нужен завтра». «Завтра?» — переспросил Скуратов, и его назлорадно усмехнулась. «Она-то знала, зачем он нужен будет мастеру, а вот Скуратов не знал» и почему его не поставили в известность, женщине было непонятно. Но, значит, так надо. А что, если не секрет, будет завтра? Тем временем не унимался бывший глава СБ Российской империи. Стоп! Свадьба Бельского, так ведь? Но зачем Годунов? Вы забываетесь, князь! Голос мастера стал ледяным, и от Ивона не укрылось, что Скуратов слегка побледнел. Я отчет вам давать не должен. Или думаете, мы без вас не справимся? Могу активировать печать прямо сейчас. Извините, мастер. В голосе Скуратова явственно зазвучали испуганные нотки. На первый раз прощаю, — проворчал тот. И первый и последний раз все-таки отвечу на ваш вопрос. Я приглашен на свадьбу князя Бельского. И да, мне там нужен будет Годунов. Это пока все, что вы должны знать. Не переживайте за этот расходный материал, презрительно фыркнул Брюс. Или он вам так дорог? В голосе звучал неприкрытый сарказм. Не настолько, поспешно заявил Скуратов. Правильно, кивнул мастер. То, что случится завтра, небольшое дополнение к вашему плану. Чем больше неразберихи будет во дворце, тем лучше. Но остановитесь. Он поднял руку, видя, что Скуратов явно что-то хочет еще спросить. «Уже забыли последние мои слова? Нет? Похвально. Итак, ваш план мы принимаем. Конечно, внесем некоторые коррективы. Что делать с вами? Я подумаю. Помните, что вы теперь мой раб?» «Да, повелитель». Эти слова бывшему министру явно дались тяжело то то же теперь о вашей дочери а что о ней вновь напрягся Скуратов. — император ее бросил так что она сейчас отрезанный ломоть не совсем так ехидно заметил брюс сейчас она вновь живет во дворце вместе с императором и насколько мне известно у них все хорошо видимо у алены все же есть мозги вот как да Брюса явно веселил ошеломленный вид его собеседника. Поэтому, если у нас все получится, то мы, возможно, частично вернем вам, Алексей, ваш статус. Как? Скуратов аж приподнялся в кресле, а его на хмыкнула, после чего недовольно поджала губы. Ей не нравился этот план, не нравилось согласие с ним повелителя. Она не понимала, почему никто не видит реальных рисков. Но спорить с мастером не решилось. Тот дал явно понять, что решение уже принял. «Разве это проблема?» — равнодушно пожал плечами Брюс. «Народ поверит во что угодно, если это правильно преподнести. Сообразим новую легенду. Будете несправедливо оболганным страдальцем». «А что?» — он рассмеялся, видя, как поморщился скуратов. «Русский народ любит таких». — А моя дочь? — Это ваша проблема. Тут все будет зависеть от ее поведения. Голос мастера стал строгим. — Но мы сейчас делим шкуру неубитого медведя. Когда победим, тогда и будем решать эти вопросы. И многое будет зависеть лично от вас. Мы все обсудили. Он внимательно оглядел присутствующих. — Кому-то есть еще что сказать? — Мастер... «Вы уверены?» Все-таки решилась еще раз Ивона, но Брюс даже не стал ее слушать, слегка нахмурившись и поднявшись из кресла. «Решение принято!» Голос повелителя стал ледяным, отчего женщина невольно сжалась. «План мы обсудили. Завтра я лечу на свадьбу. Елена Глинская со мной в качестве личного секретаря. Да, не удивляйся!» Голос его вновь потеплел. Мастер посмотрел на опишившую от этих слов Татищеву. «Или ты против?» «Нет, конечно же нет», — вскочила она. «Ну вот и хорошо. Нас завтра на свадьбе ждет серьезная и рискованная задача. Если мы ее выполним и добьемся результата, то половину дела, считай, сделаем». Уже в дверях он повернулся к стоявшему Скуратову. «Алексей!» — Вы с Фирсовым обсудили детали? — Да, но надо будет еще раз проверить перед рассылкой. — Я надеюсь, что вы будете аккуратны. Любая ошибка будет стоить вам жизни, — строго предупредил мастер. — Скажите Годунову, чтобы собирался, и проводите его к флайеру. — И главное — молчок. — Скажите чего-нибудь ободряющее, вселите надежду. Будущему покойнику все равно, а из-за своей трусости он может каких-нибудь глупостей наделать. — Я все понял, все сделаю как надо, — заверил его Скуратов. — Не сомневаюсь в этом. — Пошли, Ивона. После обеда время понеслось с какой-то фантастической скоростью. На обеде девушки так и не появились, зато появился Исида вместе с матерью. Хатика выглядела, как всегда, эффектно. Вот чего у нее не отнимешь, так это шарма. Да и одета вполне по-европейски. Причем платье было коротким и весьма открытым. М да. Вот на маму она была точно не похожа. Сейчас женщина смотрелась не намного старше своего сына. Веромир Сан! радостно воскликнула она, увидев меня. У вас очень красивый дом. Комплимент был несколько двусмысленным. Дом все-таки был построен году новым, а не мной. Но, с другой стороны, победитель всегда прав. Спасибо. Поклонился я ей и украдкой взглянул на Исида. Вроде бодрый и веселый. Значит, за связь с Виолеттой его особо не ругали. Интересно. Хатика пыталась расспрашивать о мальчишнике, жалуясь на сына, который ей ничего не рассказывает. Но я, понятное дело, не стала распространяться о том, что там происходило. По глазам женщины и так понял, что она об этом догадывается. До ужина я занимался делами. Ну как занимался? Слушал доклады Гвоздева и Шемякина. Расположились мы в моем кабинете втроем. Параллельно все же решил просмотреть список гостей. И вот тут слегка подвис. Брюс. Петр Федорович Брюс. Собственной персоной. А его кто пригласил? Зачем? Вырвалось у меня, после чего я ощутил на себе два изумленных взгляда. — Как это зачем? — удивился Гвоздев. — Он же ректор вашей академии. Ну и это вполне естественно. Род, пусть и невеликий, но очень авторитетный. — Вы в чем-то его подозреваете, господин? Взгляд Шемякина стал острым. — Есть причина для подобной реакции? — Есть. Не стал я скрывать. — Подозреваю, что он мастер. Мои соратники переглянулись. «Князь Брюс – мастер?» – уточнил Шемякин. «Извините, господин, но почему такие выводы?» Я тяжело вздохнул и попытался объяснить двум своим ближайшим помощникам, почему я так все еще думаю. В любом случае, мысль о двойной жизни ректора меня не отпускала, несмотря на все слова и поступки Брюса. «Вам надо было сразу поговорить с нами об этом, Веромир. Укоризненно произнес Гвоздев. «Хотя я не думаю, что он на самом деле мастер». «Но подозрения, в принципе, имеют под собой логическую основу», задумчиво произнес Шемякин. «Даже то, что он сдал француза, еще ни о чем не говорит. Это могло быть хитростью». «Ты думаешь, что он мастер?» Гвоздев недоуменно посмотрел на начальника СБ. «Надо проверить», пожал тот плечами. «Сейчас я готов рассматривать любые версии». «Интересно, и как ты проверишь человека, который все время сидит в академии?» — саркастически осведомился Павел. «Он на банкете будет. Подумаем», — туманно ответил Иван. «Вы даете разрешение на разработку князя Брюса, господин?» «Даю», — кивнул я. «Я думаю, надо поговорить с господином Кентара». «Кстати, совсем забыл». Хлопнул себя по лбу гвоздев. Извините, Веромир, там Константин Годунов сегодня приехал, с Варварой уже пообщался. Так зайдем к нему, усмехнулся я, поднимаясь из кресла. В любом случае, до свадьбы он клятву должен принести. Дядя моей невесты оказался совершенно не похожим на своих брата и племянника. Худой, высокий и жилистый, с твердым взглядом темных глаз. Держался он с достоинством и, честно говоря, мне сразу понравился. «Господин, рад вас видеть!» — встал он навстречу, когда мы зашли в его комнату. «Позвольте поблагодарить, что отнеслись с пониманием к роду Годуновых и не стали доводить. «Спасибо лучше своей племяннице, — скажете князь!» — махнул я рукой, останавливая его, и улыбнулся. «Но я думаю, что и она, и вы все правильно сделали!» Вы готовы принести клятву мне? До свадьбы времени практически не осталось. Готов. Годунов даже глазом не моргнул. В течение следующих двадцати минут под внимательным присмотром моих соратников все и произошло. Последний прямой родственник Годунова принес мне клятву верности, в результате чего, согласно законам Российской империи, род Годуновых, как самостоятельный великий род, существовать перестал, став вассальным ну а вассальные рода уже не входили ни в какие рейтинги, оставаясь в тени своего сюзерена. Вот сейчас можно сказать, что месть моя окончательно свершилась. Мы выпили по бокалу шампанское, которое каким-то волшебным образом оказалось у Гвоздева, и отправились на ужин. На нем собрались практически все гости. Японцы в полном составе, плюс Годунов с нами и Елена Трубецкая. Как я понял, Свидетельницу оставили на ночь. Ну и, наконец, объявились мои невесты. Выглядели они, конечно, шикарно. Это еще без всевозможного магического макияжа, который точно будет завтра утром накладываться. В том, что мне очень многие будут завидовать, я нисколько не сомневался. Прочитал кое-что про себя в сети. Нет, вообще народ весьма положительно относился к моей личности. Сильно не хейтили. Но вот вопрос моей стремительной карьеры и уничтожения рода Годуновых поднимался регулярно. Правда, как-то странно. Едва начиналась острая дискуссия на эту тему, как ее сразу прикрывали. Похоже, тут работала СБ Российской империи. Трубецкой явно не хотел, чтобы на его зятя падала какая-нибудь тень. Сам ужин прошел в теплой дружеской обстановке. Несмотря на довольно большое количество народу, я в какой-то момент... Даже почувствовал себя в настоящей семье. Эх, жаль, мама этого не видит. После ужина все как-то незаметно разошлись по своим комнатам. Мои невесты вновь проводили вечер без жениха, но по этому поводу переживать я не стал. Карис моего согласия тоже присоединилась к ним. Но у меня была Даша, которая с удовольствием устроила мне весьма горячую ночь. Так сказать, продолжение мальчишника, только на этот раз с хорошо знакомой и точно преданной мне девушкой. Утром я спокойно проснулся в восемь, разбуженный заботливой служанкой, и после водных процедур отправился на завтрак. Потом нацепил на себя уже готовый костюм, и после того, как Гвоздев одобрил мой внешний вид, мы вместе с братом Наоми и тремя моими соратниками отправились в Кремль. Как выяснилось, невесты вместе со свидетелями встали еще в семь утра, и после легкого завтрака улетели во дворец. Ну да, женщинам готовится к такому мероприятию только в радость, в отличие от мужиков. С ними отправились и все японцы, кроме Исида. На этот раз кортеж у нас был весьма впечатляющим. Помимо шести флайеров моей личной охраны, едва мы отлетели от поместья, к нам присоединились четыре тяжелых военных флайера. Я было сначала напрягся, но Шемякин успокоил меня, сообщив, что все это согласовано с военным комендантом Кремля, генералом Ларионовым. Придворный маг это вам не тут, как говорится. В такой солидной компании мы добрались до Кремля, где приземлились на площадке перед Большим Кремлевским дворцом. Она была полупустой, но, судя по гербам, настоявших на ней флайерах, помимо моих невест, Трубецкие и Голицыны, Пожарские, Потемкины и Вяземские уже прибыли. Ну да, вон еще Романовы и Гагарины. Так что, можно сказать, вся моя компания из Академии была в сборе. На этот раз нас встречала целая делегация во главе с Голицыным, одетым в безукоризненно сидящий на нем костюм тройку. Рядом с ним шел пышно одетый представительный седовласый Вельможа, который представился главным распорядителем императорского двора. С ним мы раскланялись, а Голицын по-свойски обнял меня: Рад за тебя, Веромир! произнес он и тихо добавил. «Надеюсь, это твоя не последняя свадьба, и ты присмотрись к моим дочкам». «Да что ж такое! Ну не сейчас же об этом!» Но, понятное дело, высказывать это главе имперской канцелярии не стал. Просто кивнул. К тому же его дочери мне нравились. Да и эта свадьба, если когда-нибудь и состоится, точно не в ближайшем будущем. Вообще загадывать, пока этот чертов мастер у нас под боком орудует, я бы не стал мы отправились пешком к стоявшему немного в отдалении храму Перуна. В прошлый раз я на него вообще внимания не обращал, но вот сейчас разглядел. На самом деле, ничего особенного. Классический храм бога воинов. Помнится, в школе мы изучали храмы российского пантеона богов. Даже предмет такой был, боговедение. Честно говоря, сдал я его, банально зазубрив учебник. Но что-то в голове осталось. А так... Вполне себе монументальное здание с четырьмя статуями бога на покатой крыше и шестью колоннами у входа. На широких ступенях лестницы, ведущих в храм, нас встречал жрец, одетый в белые одежды. Белый цвет почему-то был цветом именно бога Перуна. «Приветствую вас, дети мои!» – басовито заявил жрец. Выглядел этот осанистый бородатый мужик солидно. «И тебе привет, отче!» — опередил меня Голицын. «Проходите за мной, гости храма Перунова!» — нараспев произнес он. «Девы, что собираются стать твоими женами, князь, уже ждут!» После этой речи он развернулся и отправился в храм, а мы за ним. «К своему стыду я еще никогда не бывал в храмах». Мама после того, что случилось с отцом и с нашим родом, считала, что именно боги виноваты в гибели Бельских. А я? Ну сколько лет мне было? По большому счету привык относиться ко всему этому, как к какому-то ритуальному суеверию до поездки в Японию. Внутри царил легкий полумрак и еле уловимый запах каких-то незнакомых трав. Источником света служили толстенные свечи в канделябрах, каждый из которых был высотой в человеческий рост. Перед алтарным залом я увидел Трубецкого и Демидова, стоявших рядом с императором, а чуть подаль всю мою компанию из академии, вместе с их родственниками. Ой, Охлобыстов тоже здесь. Увидел, наконец, своих невест. По обычаю, они были в наглухо застегнутых длиннополых плащах, а открытым оставалось только лицо. Насколько я знал, Перун был суров к женщинам. «В алтарный зал входят только жених, невесты и свидетели!» Коротко, но строго предупредил жрец, увидев, как японцы вместе с Виль дернулись пристроиться следом. Те сразу замерли. Я вышел вперед. За моей спиной встали молчаливые и серьезные Варвара, Вероника и Наоми. А за нами уже свидетели. Император, Елена Трубецкая, дядя Варвары и Исида. Остальные мои спутники, в том числе и японцы, присоединились к кучке ожидающих. «Заходите, и пусть Перун будет с вами всегда!» Торжественно провозгласил жрец, и мы вошли в алтарный зал.